Родственники — это группа лиц собирающихся периодически пересчитаться и вкусно покушать по случаю изменения их количества. Какую рекламу сегодня смотреть будем? Если вы чувствуете, что охрипли, возможно, кто-то оглох.